Поэма горы. Эпиграф. У любимый тебя удивляет эта речь. Все расстающиеся говорят, как пьяные, И любят торжественность. Гёльдерлин. Перевод Марины Цветаевой. Посвящение. Вздрогнешь, и горы с плеч, И душа горе. Дай мне о горе спеть, о моей горе. Черный ни днесь, ни впредь, не заткну дыры. Дай мне о горе спеть, наверху горы.